Татьяна Абалова. Конт Корви. Его невообразимое величие. Глава 1. День выдался снежный, но не из тех, когда идёшь, закрывая нос шарфом, а колючие льдинки, бросаемые ветром, так и норовят попасть в глаза. Снег падал волшебно. В преддверии Нового года красота зимы воспринимается особенно остро. И ты, даже будучи взрослым человеком, невольно ожидаешь чуда, хотя давно не веришь в Деда Мороза. Если бы я знала, какое чудо ждёт меня впереди, свернула бы в глухой переулок и не шла отчеютели не пританцовывая к событию, которое насильно вырвет из привычного мира. И так я вышагивала по заснеженной улице и наслаждалась мягкими огнями фонарей в пятнах света, которых вальсировали снежинки. В блеском мешуры и музыка, лиющуюся со стороны площади, где где уже нарядили елку. Утром я собиралась сесть на рейсовый автобус, чтобы провести каникулы в загородном доме родителей. Неожиданно посреди предновогоднего великолепия мой взгляд запнулся от человека, сгорбившегося на скамейке. Мужчина явно выбивался из праздничного ряда. Нет, не черной одежды, хотя зимой многие предпочитают темный цвет. Незнакомец как раз был облачен в бежевое пальто. Он насторожил и ним положением тела, согнулся так сильно, что казалось, вот-вот полетит головой в утоптанный снег, не такой мягкий, чтобы падение закончилось удачно. На блестящей огнями улице незнакомец смотрелся чужеродно, так, словно в сад райских птичек вдруг залетел черный ворон. Я поежилась, ощутив, как невидимая холодная рука медленно сжала мое сердце. мне бы пройти мимо и забыть о странном человеке. Мало ли какие причины заставили его застыть в сгорбленной позе. Но от чего-то я точно знала, что он не пьян. Он в беде. Я тоже ощущала его боль. С вами всё хорошо? В лучших традициях голливудского кино я задала самый тупой из возможных вопросов. Не получив ответа, я склонилась над мужчиной, но не решилась потрести за плечо. Его тёмные волосы успел припорошить снег, что однозначно указывало на длительное пребывание на скамейке. Так недолго и замёрзнуть. Свет фонаря позволил разглядеть, что одет и незнакомец добротно: дорогое кашемировое пальто, на безвольно висящих руках кожаные перчатки. Я разбираюсь в моде, сама не из бедной семьи. Только сейчас я поняла, почему посчитала, что человеку плохо. Вовсю несобдённая фигура сигналила мне о том, а его безвольно висящие руки. Я присела на корточки, пытаясь понять, что произошло. Но густые пряди, закрывавшие лицо мужчины, не лишали возможности заглянуть в глаза. "Простите?" Я протянула руку, чтобы отодвинуть волосы с лба. При этом всё внутри меня сжалось. Я боялась встретить нацеленный на меня взгляд. Это как в фильме ужасов. Героиня, а вместе с ней и зрители содрогаются, когда человек над которым она склонилась вдруг открывает глаза. Этот не открыл. Но тем не менее я вздрогнула. На его бледной щеке застывал ручеек крови. Желая рассмотреть, как сильно бедняга ранен, я подняла прядь выше и поняла, что кровь идет из уха. Не хороший признак сотрясения мозга, если не того хуже. Нужна медицинская помощь. Я скинула с плеча рюкзачок, и лихорадочно дёргая заевшую на морозе молнию, молилась лишь о том, чтобы батарейка мобильника не оказалась разряженной. До того мне не за чем было беспокоиться о зарядке. От кафе, где мы перед расставанием гуляли с однокурсниками, до моей квартиры было совсем недалеко, всего-то пройти до конца улицы и пересечь площадь. "Ну давай, давай", шептала я, шаря в поисках телефона между тетрадками. "Помоги". Сначала я решила, что мне послышалось, но когда рука незнакомца больно вцепилась у моего плеча, то поняла, что он пришёл в себя. "Сейчас я вызову скорую", поспешила успокоить его. Телефон уже лежал в моей ладони, оставалось лишь вытянуть его через колючую щель молнии, не захотевшей открыться до конца. "Мне надо скорую". Я видела, как на губах мужчины лопается кровавая пена. Плохо дело. Но его рука сжалась еще сильнее, призывая меня придвинуться ближе, чтобы я разобрала слова. Лифт. Отведи меня в лифт. Я оглянулась, не понимая, о каком доме идет речь, но мои сомнения быстро развеялись. На от всей улицы и возвышалась лишь одна многоэтажка, где точно должен был быть лифт. Не интересуясь, собираюсь ли я тащить его, незнакомец навалился на меня. Я еле поднялась. Коленки дорожали от тяжести. Не с моим небольшим ростом волоча на себе человека, но мужчина вцепился в меня мёртвой хваткой. Хорошо хоть худо-бедно перебирал ногами. Шаг за шагом мы потащились к сверкающему стеклом и хромом зданию. Куда? Встретившая нас консьержка приняла стойку кобры, но я с упорством бульдозера пёрла вперёд. Мне нельзя было останавливаться, иначе я рухнула бы на зеркальную поверхность пола в холле дома для богатых жителей. Здесь все кричало о достатке. В лифт! присепила я из-под шапки, которая сдвинулась мне на глаза. Консьержка сорвалась с места, желая груди перекрыть и доступ к лифту, но когда заметила кровь на лице пострадавшего, суетливо помогла. Сначала нажала на кнопку вызова, а потом метнулась поддержать раненого. У меня не хватило сил не только объяснить ей, что случилось, но и поблагодарить ее за подставленное плечо. Вместе мы заволокли мужчину в лифт и прижали к стене, чтобы тот не соскользнул на пол. Куда? Еще раз спросила консьержка, на этот раз не так агрессивной и больше обращаясь к моему спутнику, чем ко мне, вытирающая вязанной шапочкой потное лицо. Незнакомец так и не открыв глаза, поморщился. Наверное, каждое слово, произнесенное громко, доставляло ему боль. Мужчина запрокинул голову, прижавшись затылком к холодной стене лифта, и я увидела, что кровь текла не только из его ушей, но и из носа. Ворот распахнуто его кашемирового пальто и костюм под ним пестрели бурыми пятнами. Упал что ли? Женщина с любопытством рассматривала моего попутчика. Тут и я заметила, насколько красив мой найденный ж. Или побили? Не знаю. Я специально по ней взяла голову, чтобы не доставлять страдания мужчине. Я подобрала его на улице. Хотела вызвать скорую, но он отказался. Вы с ним знакомы? Догадывалась, что мимо такого строгого стража и птица не пролетит. Непременно схватит за хвост, а потом была удивлена ответом. Видела пару раз, только так и не выяснила, к кому он приходил. В общем-то какое мне дело до чих-то любовников? Да он и не отвечал никогда, словно меня здесь не было. Так, пустое место. Ах. Да проигался по чужим постелям голубок. Сразу видно, кто-то шибко обиженный морду набил. В гараж. Подал голос потерпевший с трудом разлепляя губы. А где тут гараж? Я быстро напяливаю шапочку, перевела взгляд на консьержку. Минус 1. Там подземная стоянка для жильцов. Женщина показала на нужную кнопку. Сама до машины дотащишь? А то мне отлучаться нельзя. Постараюсь. Неуверенно ответила я, еще не понимая, зачем незнакомцу в гараж. В машине остались ключи от квартиры, или он собирается самостоятельно ехать в больницу? Весьма сомнительно в его положении. Ну, держи, голубка. Консьержка перестала подпирать чужого любовника, и мне пришлось прыжать его к стенке плечом, чтобы потом не поднимать страдальца с пола. И я с трудом дотянулась до кнопки. В закрывающейся двери заметила, как консьержка как-то неуверенно махнула мне на прощание рукой, словно боролась с совестью, что бросила меня хрупкую с такой тяжкой ношей. В замкнутом пространстве лифта незнакомец казался ещё больше. Возьми. Мужчина оперся лбом мне в висок. Я не понимаю, что нужно взять, скосила глаза и увидела, как он пытается стянуть с пальца кольцо. Испачканный в крови массивный перстень скользил и не желал поддаваться. Когда наконец снялся, его протянули мне. Я сопротивлялась, прятала руку, но мужчина настаивал и даже злился. Вся наша борьба происходила в полной тишине. Зачем? Мне не нужна никакая плата, пролепетала я, едва не плача от унижения, что со мной хотят рассчитаться подобным образом. Я бы и денег не взяла, не то что массивное кольцо. Я сама способна дарить таким же благородители обеспеченные люди и ведь не уйти гордо вздёрнув голову иначе раненую попадёт я просто так помогаю из чувства милосердия без кольца ты не выживешь хрипло произнёс незнакомец хватая меня за шею и принуждая повернуть к нему лицо я впервые увидела какого цвета его глаза мужчина распахнул их на мгновение Ярко-зелёные, они буквально пришпилили меня. Не знаю, как получилось, но он умудрился подавить мою волю одним взглядом. Сила его была столь велика, что я с готовностью протянула руку и взяла кольцо. В другой ситуации я бы рухнула перед незнакомцем на колени. Мужчина выдохнул, словно в его жизни существовала одна главная миссия вручить мне кольцо, и теперь, после её выполнения, ему можно было расслабиться. Он закрыл глаза и настолько обмяк, что я не удержала его вес, и вместе с ним сползла на пол. Двери лифта распахнулись в кромешную темноту. Мне бы дотянуться до кнопки, чтобы вернуться в фойе, но придавленная обездвиженным телом, я могла только звать на помощь. Сначала неуверенно, стесняя своего положения, которое увидит пришедший на призыв, потом громче и громче. Помогите! Кто-нибудь! Я всё ещё не теряла надежды вы ползти из-под потерявшего сознание незнакомца, поэтому дёргалась под ним перерубленным надвое червём. Я столь сосредоточенно старалась выбраться, что не заметила, когда в проёме двери появились двое. "Ваше величество", воскликнул один из здоровенных мужиков и легко снял с меня тяжесть. Я не сразу поднялась. Продолжать лежать на полу раздавленной лягушкой было неловко. Но куда больше меня шокировал вид спасателей. Они были облачены в блестящие шлемы и странную одежду, сильно смахивающую на рыцарскую. И я заметила, выгравированный на металлическом нагруднике символ птицы, расправившей крылья. Эти двое тут же, забыв обо мне, повлокли на плечах паникшего незнакомца, продолжая зажимать в свободных руках пики. Пики? Словно заворожённая, я смотрела им вслед, Не замечая, что не только поднялась, но и покинула кабинку лифта, лишь когда двери мягко закрылись за моей спиной, я обернулась на них. Тьма не позволила разглядеть что-либо, поэтому я двинулась на свет. В конце неширокого коридора горел светильник. Я не стала шарить по тёмной стене в надежде нащупать кнопку вызова, а решив, что выберусь на улицу через автомобильный выезд, но вскоре сильно засомневалась в правильности своего решения. Достигнув источника света, атеропела осознала, что передо мной самый настоящий факел. Что здесь происходит? Я растерянно обернулась к лифту, тонущему в темноте. Похлопала себя по карманам, собираясь осветить обратный путь фонариком телефона, и замерла с открытым ртом. Я так и не вытащила его из рюкзака, который забыла у скамейки. Чёрт! Потянувшись за факелом, заметила болтающийся на пальце перстень чужака. Боясь потерять его, сунула в карман куртки и закрыла на молнию. Факел оказался тяжёлым. Пришлось нести его на вытянутых руках, поскольку пламя так и наравило облизать мою вязаную шапку. Не хватало ещё вспыхнуть свечой. Добравшись до тупика, я застыла каменным изваянием. Никакого лифта здесь не было. Глухая каменная кладка куда ни посмотри. Я же не могла сбиться с пути. Ведь не могла же? Факел опасно затрещал, и я бросила его, боясь обжечься. Он плюнул на последок искрами и погас. Чёрт! Разинула варежку. А зачем вообще из лифта вышла? простонала я, разворачиваясь лицом к тоннелю. Пришлось тащиться назад, но уже в полной темноте. Каменный коридор закончился распахнутой дверью, ведущей в небольшую квадратную комнату. Я словно попала в позднее средневековье, настолько по-музейному было обставлено помещение. Слева от меня висел холодом незажжённый камин, над которым висели скрещенные мечи, на полу шкура белого медведя. Её я вназдвинули, когда волокли мужчину в пальто, что повлекло за собой опрокидывание стула. Его выгнутые ножки указывали в противоположную от меня сторону, на двери, куда должно быть удалились вооружённые пиками люди. По центру расположился небольшой круглый стол, состоящим на нём трёхрогим канделябром, единственным источником света на всё помещение. Огонь на толстых свечах, повинуясь сквозняку, трепетал. В правом углу затаился короткий на два места диванчик, обшитый шёлком, таким же голубым, как и всё остальное в комнате. вплоть до штор и обоев. Возле него открывался еще один проход. Я заглянула в него и нашла третью дверь. На дне и тоже горел факел. Ты куда идти? Где эта чёртова стоянка с ее выходом на волю? Я стянула с головы шапку. Интуитивно отказалась начать с той двери, на которую указывали ножки опрокинутого стула. Вполне возможно, я страшилась встретиться с вооруженными людьми. Третья дверь с трудом, но поддалась. Меня несколько обескуражили не смазанные петли. Уж очень сильно походило, что и тем выходом пользовались редко. Тем более, что он оборвался резко, уходящий вниз лестницей. Ее осветили сами по себе вспыхивающие факелы, что испугало меня еще больше. Нет, уж лучше идти туда, где люди, чем углубляться в подземелье, подозрительно сильно пахнущее сыростью и нечистотами. Я закричала, когда на моё плечо опустилась чья-то рука. Медитер. произнес мужчина, на которого я опасливо обернулся. Алиер и Лаури. Вертироны застручи конткорви. Я не понимаю, что вы говорите. Сумела выдавить я из себя. В рту пересохло, и язык отказывался подчиняться. Вигоза. Мой собеседник был высок, и мне приходилось задирать голову. Вигоза. Подтвердил я, догадавшись по его удивленному лицу, что он не думивает, почему я не говорю на их торабарском языке. В этом гараже явно орудует какая-то сицилийская мафия. Здравяков внезапно взял обе мои руки в свои лапищи и повертел ими так, будто осматривал, достаточно ли они чистые. А, вы ищете кольцо, догадалась я и вытянув свои пальцы из его ладони, поспешила открыть карман куртки. Я не хотела брать, ваш друг сам сунул его насильно. Я наконец расстегнула молнию и вытащила перстень. Тут же протянула его мужчине. Забирайте, мне чужого не нужно. Но Здоровяк поступил иначе. Повертя перстень в руках и печально вздохнув, поскольку заметил на нём следы крови, вдруг снова сунул мне его в руки. "Ты что же здесь происходит? Меня зовут Лоури. Я личный слуга его величества". Я изумилась, когда он заговорил на понятном мне языке. Никакого акцента? К чему весь цирк? Почему сразу не пообщаться со мной на русском? Мы же не в какой-то там Европе. Я хотел поговорить с вами о моём хозяине и узнать, почему он оказался в таком состоянии. Меня зовут Полина, представилась я едва совладав с голосом. Но мне нечего сказать о его величестве. Только сейчас до меня дошло, что люди с пиками тоже опознали наидёныша как величество. Я нашла его на скамейке и помогла добраться до гаража. Это ведь гараж? Моё лицо само по себе скривилось в плаксивой гримасе. Я уже ничего не понимала и находилась на грани истерики. И мне не нужно его кольцо. Мне ничего от вас не нужно. Просто выведите меня на улицу. Последние слова я произнесла, настойчиво возвращая кольцо с Дорвику. Стерцетори. Он опять перешел на торабарский. Лоуре повторил фразу еще раз, силой надевая перстень мне на палец. Стерцетори фаши. Как только кольцо село на место, я снова начала понимать Дорвика. Последняя фраза переводилась как не снимай это кольцо. Так вот, почему я поднимаю вас. Всё дело в кольце. Дошло до меня наконец. Лаурис, сдержанно кивнул, а у меня подкосились ноги.